Часть 6. Стражи заорал Сталевар. Краулер и Манекен, как договаривались, сгруппироваться вокруг Виктории. Эти слова вывели из сомнения Вистой Флешату. Даже странно было видеть, как мало осталось стражей. Не было ни Крутыша, ни Колесничего, а стояк всё ещё находился под воздействием собственной силы. Призрачный сталкер, Эгида, рыцарь страшила. Кто-то из них пропал, а кто-то погиб. Последняя в их группе слава Сейчас заживо переваривалась кислотой краулера. Висты и Флешэтта заняли позиции по бокам и слегка позади Сталевара, остальные закрыли славу от краулера. Меса получения серии коротких команд и сигналов руками направляла взрослых героев. Урса и Наручник двигались за ней, следом за ними Призма, Батарея и Триумф, явно намереваясь обойти краулера с фланга и сократить расстояние между собой и манекеном. Краулер плюнул, и Висты, использовав свою силу, раза в 10 уменьшила дальность полёта слюны. Кроулер рванул вперёд, но она увеличила расстояние между ним и остальными, так что он остался посреди пустого пространства. Флэшетта выстрелила в Краулера, и арбалетный болт глубоко вонзился в его морду. Неудивительно. Однажды я видела, как она воткнула одну из этих гигантских иголок в левиафана. Морда кроулера вокруг раны вспенилась отторгая народный предмет. Медленно, почти незаметно, болт начал уползать наружу. Чудовище издевательски загрохотало низким гортанным смехом. Он наслаждался. Он был мазохист, но мало что могло навредить ему. Миса получения прервала его радость выстрелом из ракетной установки, чтобы выстоять кроулер вонзился как кремень глубоко в асфальт. Она перезарядила ракетницу и снова выстрелила, сбивая его с ног. Триумф крикнул в полную силу и заставил кроулера покатиться через всё пространство, растянутое вистой. Она снова исказила ландшафт, и увеличила дистанцию. Призма и батарея атаковали манекена. Призма создала три свои копии. Все в одинаковых огнеупорных костюмах, а батарея использовала свою силу, чтобы подобраться поближе и нанести удары. Я знала о Призме лишь в общих чертах, поскольку она прибыла из Нью-Йорка, но увидев её в действии, я вспомнила о её силе. Она самовоспроизводилась, всегда создавая две копии себя, но был один нюанс. Пока оставалась цела хотя бы одна копия, чтобы не случилось с остальными, она сама была в порядке. Правда, копии существовали недолго. Призма также могла использовать копию, чтобы усилить саму себя. Эта способность сделала её эффективной напарницей батареи. Обеим нужна была подготовка перед периодом активности. Пока батарея атаковала, призма создавала свои копии, затем мгновенно втягивала их внутрь себя для нанесения сокрушительного удара. Манекен отбивался в одиночку, удары, которые по нему наносили, почти не причиняли вреда, судя по тому, как он прогибался под их силой. Похоже, он следовал старой притче прогибкую его, гнущуюся под ураганным ветром, который ломает вековые дубы. Даже когда батарея двигалась на суперскорости, он успевал уворачиваться от неточного замаха или от удара по ногам. В первом случае он подныривал, во втором подпрыгивал, а в следующее мгновение уже успевал убраться в сторону, используя руки с хватательными крюками. Он даже сумел подобраться достаточно близко, и вырубить два дубля призмы, и уже прицелился рукой в третий. Из ладони выскочила лезвие, которое словно гарпун полетело вперёд. Батарея использовала свой заряд, чтобы сбить лезвие до того, как оно прикончит другую героиню. Урса Триумф и наручник вплотную сцепили с краулером. Миса и флешотта обстреливали его издалека. Урса создавала силовые поля, грубо напоминающие по форме поры медведей. Сталевар защищал двух девушек и стражей. Слава с каждой секунды становилась хуже. "Сталевар!" крикнула я, спаская Жукана настолько низко, насколько позволял жар и дым внизу. "Что я могу сделать? Больше бомб на манекена?" крикнул он. "Кончились", ответила я. «Тогда улетай. Меньше людей нужно будет защищать. Наша линия обороны слишком слаба. Сталева разглянул через плечо на Славу. Я заметила, как он помарочнел, когда увидел, насколько хуже ей стало. Ещё немного, её можно будет считать мёртвой. В нескольких местах мышцы разложились настолько, что стали видны внутренности. Если покраснение ткани тела могло о чём-то говорить, то кислота подбиралась к жизненно важным органам. Эвакуируй Викторию тайника!» Эвакуируй. Последний раз, когда я взвешивалась, несколько месяцев назад, я весила 53 килограмма. С вещами и костюмом, наверное, будет где-то 55. Вряд ли жук смог бы меня поднять, будь я ещё на 5 килограмм тяжелее. Как я могу унести на нём вместе со мной человека, который тяжелее меня? А может и не надо? Нужно думать нестандартно. Если поднять её сюда, и если жук сможет её удержать, я смогу удалённо управлять ею и доставить её к Эми. Но это были два слишком больших, если Нет, нельзя возлагать надежду на этот план. Я увидела, как Тайник использует свою силу на себе. Он едва мог ползти, но окружил себя темной геометрической фигурой и исчез, сжавшись в точку. Он забрал себя из нашего измерения. Не знаю, был ли это путь в один конец или способ получить передышку. Но мои наблюдения за его действиями подали мне идею. У Славы тоже были суперсилы. Она сможет полететь? крикнула я. Что? переспросил Сталевор. Он посмотрел вверх на меня, затем вернулся к бою. Он был напряжён и готов действовать, если Краулер начнёт движение к его товарищам. Спроси её, сможет ли она летать. Она без сознания!» "Попробуй". Он повернулся к Славе и что-то сказал, что именно я не разобрала. Если она ответила: "Я не слышала". Стиливер превратил руки в два длинных шеста, они протянулись на три метра, 4, затем на 10 метров. Потянувшись, он взял славу, сгибая концы конечностей, чтобы обвить её тело. Подожди, сказала я. Он посмотрел на меня, затем снова оглянулся на краулера. Злодей плевался в наручника, который заскользил по земле, уворачиваясь от брызг. Краулер воспользовался слабостью в обороне и бросился на вистый флешотто. Висто увеличивал расстояние, но не так быстро, как бежал краулер. Под давлением обстоятельств, выбирая защиту своей команды делом первой необходимости, Сталивар проигнорировал мою просьбу. Она загнул совсем телом, поднял славу и бросил её в воздух, как катапульта швыряет валон. Я сменила положение, чтобы поймать её. Я не собиралась хватать её в охапку голыми руками. Я сманеврировала так, чтобы в наивысшей точке полёта двигаться параллельно её траектории. Это дало мне пару секунд, чтобы перехватить её поудобней. Я не хотела запачкаться кислотой. Я выбрала на ней два безопасных места, за которые можно было ухватиться, невредимую нижнюю часть костюма и волосы. Я потянул её вверх. Но жук не мог поднимать такой вес. Она была вне себя от боли и пыталась помешать мне. Я испугалась, не зарядит ли она мне или жуку удар, которым крушила камни. Или ещё хуже, она могла схватить меня за ногу, и если я не смогу вырваться, мы обе шлёпнемся на землю. "Лети!" кричала я. "Вверх, слава!" Её лицо с одной стороны было расплавлено, глаза, ухо и область головы вокруг них стали кровавым месивом. Не знаю, слышал ли она меня вообще. Меня влекло вниз, сколько я смогу продержаться прежде чем придётся её бросить. В этом случае она упадёт на горящую улицу. Может быть, силовое поле защитит её, но кислота продолжит своё действие, пока не повредит что-нибудь жизненно важное. Она умрёт медленно и мучительно. Сгореть заживо было бы для неё почти милосердием. Поднимайся, лети, кричала я. Она начала подъём. Я воспользовалась возможностью отпустить волосы и ухватиться за руку, которая не пострадала от кислоты. Я потянул её за руку, и она последовала за мной. Мы летели настолько быстро, насколько справлялся жук. Она, конечно, могла лететь быстрее, могла даже толкать и меня и жука вперёд, однако вряд ли сумела бы справиться с навигацией. Мы миновали красного, покрытого чешуёй и безкрылого дракона, которым, наверное, был генезис. Он брёл сквозь пламя в направлении битвы. Жуку нужно придумать имя, нужно как-то обращаться к нему. Жук Геркулес, но большой, великан. Я подумала о Геркулесе, о мифах. Геркулес на время взял на себя те же с неба, которую держал на себе великан Атлант. "Давай, Атлант", Поторопила я его. "Быстрей!" Глупо было говорить с ним, ведь я точно знала, что он меня не понимает. Возможно, я просто говорила сама с собой. Я нашла свою команду, которая всё ещё расчищала проход на краю зоны. Они шли пешком, собаки образовали строй вокруг них, сука вместе с ублюдком держались сзади. Я опустилась на землю. Слава не могла стоять на ногах, и как тряпичная кукла рухнула на землю. "О, дерьмо!" воскликнул легент, когда увидел в каком она состоянии. Эми побелела как полотно. "Исцеляй её. Только не трогай те места, где её коснулась кислота. Я не знаю, что случилось." Краулер плюнул в неё, затем вырубило её защитное поле. "Быстрей, почини сестру!" Она неуверенно шагнула вперёд и потянулась к Виктории. "Нет, ты же умираешь!" сказала Мрак. Нет, повторилась Виктория. Я не, она резко закашляла, одновременно продолжая бормотать и не попыталась повторить сказанное. Вылечи я в любом случае, сказала сплетница. Здоровой рукой Виктория на наотмо ударила по тротуару. По поверхности разбежались трещины, а она закашлялась. Нет, если она ударит меня, то убьёт, сказала Эми. Ладно, сказала сплетница. Если она не хочет твоей помощи, ты не должна её оказывать. Она не способна здравомыслить. То, что я сделала, это неважно, отрезала сплетница и покачала головой, перебивая её. Она всегда была эмоциональная, страстная, несдержанная, и она превращает все свои новые эмоции в ненависть, потому что это самый близкий эквивалент. Новые эмоции? спросил регент. То, что промыло ей мозги? Я весловно получила пощечину. Я не удивилась, но услышать подтверждение было неприятно. Серьёзно? Чёртёнок высказала сомнения, которые все испытывали. Это просто случайность, сказала Эми. Как можно сделать такое случайно? спросила Чёртёнок. Хватит, оборвала её сплетница. Виктория, слушай, я хочу промыть твои раны дистиллированной водой. Надеюсь, это поможет частично удалить кислоту. Ладно, я не знаю, что ещё мы можем сделать. Я знаю, ты не можешь видеть, так что не удивляйся, когда я начну. Виктория слегка повернула голову, но не ответила. Хорошо, сказала сплетница. Воды у неё не было. Вместо этого она взяла Эми и потащила её в направлении Славы. Эми взглянула на неё, возмущённая и испуганная, но сплетница только беззвучно прошептала ей: "Иди". Эми опустилась на колени рядом с сестрой и коснулась её руки. Спина Славы выгнулась как от удара током, затем она обмякла, парализованная, не способная сопротивляться. Прости меня сказала Эми. Мне очень-очень жаль. О боже, это ужасно. Остальные не проронили ни слова. Я не могу, не понимаю, что это за яд. Я не могу дотронуться до него, чтобы узнать органический он... Эм, я могу только видеть, что он делает. По меньшей мере, часть он состоит из ферментов, они разрушают белковые соединения в клетках с образованием новых ферментов, и жиры тоже разрушаются как побочный эффект. Бля, господи, это ещё не всё. Жидкость, в которой растворены ферменты. Это какая-то кислота. Ты можешь вылечить её? Нужно очень много сделать. Пробормотала Эми. Нужно нейтрализовать кислоту каким-то физиологическим продуктом, нужно остановить распространение ферментов по всему организму и исправить повреждения. Пытаюсь сделать что-то вроде перегородки, чтобы остановить распространение яда, заблокировать белки, которые использует яд. В её теле не хватает здоровой ткани, чтобы сделать всё, что мне нужно для её излечения. Исправить тело и восстановить повреждения можно позже, сказала сплетница, словно бы успокаивая Эми. Сейчас нужно прежде всего не дать ей умереть и исправить то, что ты сделала с её разумом. Мне хватит хлопоты без этого, в голосе Эми прозвучало отчаяние. Это не менее важно, чем всё остальное. Я уже говорила раньше. Если ты не исправишь ей мозги сейчас, заткнись, огрызнулась Семия. Мне нужно сосредоточиться. Мы смотрели за её работой Растворение начало замедляться, затем пошло в обратном направлении. Рана не затягивались, но отмирающие края плоти стали менять цвет с чёрного на розовый. "Ты хочешь вернуться?" спросила меня сплетница. Я покачала головой и посмотрела в направлении клубов дыма, подсвеченных снизу оранжевым цветом горящего пламени. "Я ничего не могу сделать. Слишком много огня, он блокирует мою силу и слишком опасен для Атланта". "Атлант, мне нравится". Расправив плечи, я повернулась к Эми. Хочешь, я пригоню насекомых? Личинки питаются мёртвой плотью. Это может помочь на случай. Нет, с этим я сама разберусь. Или я могу добыть каких-нибудь бесполезных насекомых вроде тех, из которых ты сделала Атланта, для сырья. Эми бросила недоверчивый взгляд. Ты сказала, что у тебя не хватает здоровой ткани. если тебе нужен наполнитель? Я запнулась. "Мила", сказала регент. Она может стать гибридом человека и паука. Еще один плюс к унижению после промывки мозгов. Я заметила, как напряглась Семия. Я говорила не об этом, возразила я ему. Эми сказала, что ферменты растворят белки и другие вещества. Насекомые могут стать источником белков, витаминов, углеводов. Я несколько удивлён, что ты так много об этом знаешь, прокомментировал Мурак, он не спускал глаз Семии и Славы. Кое что подсказывает моя сила, сказала я. И ещё я читала об этом, когда мы захватили территории, пыталась разобраться в вопросе. Это были просто праздные мысли. Думала, смогу ли я накормить людей насекомыми, если закончатся запасы пищи. Чартёнок издал такой звук, будто его тошнило. "Ничего себе", заметил Риганд. "Знаешь, сперва из за твоих слов я принял тебя за жутковатую извращёнку, которая предлагает панацею превратить слобов в какого-то жуки-борга. А сейчас я уже думаю, что ты жутко и странная, потому что хочешь скормить жуков людям, которые не сделали тебе ничего плохого. Это была просто идея", сказала я, оправдываясь больше, чем следовало. И насекомые питательны. Люди по всему миру их едят. А ты ела? спросил мрак. Я покачала головой. Но если бы я решила этим заняться, то попробовала бы их первой. Пожалуйста, прервала она Сэмми. Ты поможешь? Я повернулась к ней. После разговора с остальными понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что она хочет. Да, конечно, сказала я и стала призывать рой.